Руиз, которого мы полюбим. Джон Руиз. 25 июля 2008 года. Наверное, об этом трудно догадаться, но я испытываю глубокое сочувствие герою этой истории, тем более, что много раз встречался с ним, и он неизменно производил на меня впечатление очень порядочного человека. Надеюсь, мне удастся внушить это сочувствие и вам. Честное слово, Джон Руис по кличке Тихоня его заслуживает и, вполне возможно, нуждается в нем. Есть такие несчастные люди, которых никто не любит, хотя никому никакого зла они не делают. Их никуда не зовут. А если вдруг куда-то случайно пригласили до кучи, то в один прекрасный момент кто-то, третий в коридоре такого бедолагу, выходящему из туалета, обязательно с явным разочарованием скажет «Ой, ты здесь?». А мы думали, что ты ушел. Если такой человек вдруг случайно услышит разговор о себе, то до его ушей обязательно донесется что-то вроде «А, этот! Хоть бы он куда-нибудь делся!» И даже если какая-нибудь замученная жизнью женщина после долгих уговоров наконец отдастся такому красавцу, то делает она это точно в соответствии с известным выражением. Потому что отдаться такому легче, чем объяснять, почему она этого не хочет. Они положительные люди, они вовремя приходят на работу и последними с нее уходят, но даже начальники их не любят и не спешат повышать. Они бывают сильными людьми, способными идти через тернии к звездам, но никакие звезды их нигде не ждут, а ждут новые тернии, через которые они идут с тем же скучным упорством. И все это потому, что они зануды, невыносимые. Самое страшное, что может быть, это застрять с таким человеком в лифте. Он там обязательно начнешь что-то рассказывать, чтобы скрасить это неприятное время. А тебе очень скоро захочется сунуть кляп. Или за неимением Онова кулак куда-нибудь в темноту. В надежде попасть прямо в открытый рот и тем самым заставить его замолчать. Вот к этой несчастной категории относится и американский тяжеловес Джон Руиз. Он дважды был чемпионом мира, но не добился даже десятой доли того уважения, которое заслужил. И все потому, что он невыносимо скучен. На дуэль улиток и то интереснее смотреть, чем на его бои. Как-то раз во время предмачивых мероприятий Руис вырядился в костюм сутенера. Интересным захотел стать. Но на сутенера при этом был похож так же, как маленький мальчик, вырядившийся серым волком на детском утреннике. На волка настоящего. «Какой из тебя сутенёр Джонни?» – хотелось ему сказать. У тебя девочки отобрали бы все деньги, не только свои, но и твои. А ты бы так и стоял, потому что нельзя же грубо обращаться с женщиной. Ведь наш зануда, он еще и джентльмен к тому же. Но вот случилось чудо. Руис явился народу Правда, не своему собственному. И ему обрадовались. Но Джонни и тут не повезло. Он этого не увидел и не узнал, потому что обрадовались ему в России. А он в это время был у себя дома за океаном. Случилось это в связи с тем, что чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Руслана Чагаева, разорвавшего на тренировке Ахилова сухожилие, из-за чего он как минимум год не сможет выступать на ринге, перевели в категорию чемпиона в отпуске. А простой титул WBA объявили вакантным, из-за него назначили бой между Николаем Валуевым, чей запланированный поединок с Чагаевым сначала перенесли, а затем отменили, с Джоном Руисом. В Америке на это особого внимания не обратили, а в России обрадовались. Наконец-то экс-чемпион мира Валуев получит давно заслуженный шанс попытаться вернуть себе титул, а Джон Руис ему в этом поможет. Вот и вся любовь. Но руиста настоящий зануда. В декабре 2005 года именно у него Валуев отобрал пояс WBA, и Джонни тогда повел себя на удивление некрасиво. Он сопротивлялся до последнего, эффективно. И как-то липко защищался, специально для этого боя выучился куда приличнее, чем раньше, бить справа, хотя до этого действовал больше левой рукой. В общем, не оправдал нашего доверия, а после боя еще твердил, что выиграл. Ну, выиграть-то он тогда, пожалуй, не выиграл. Но проходить тот поединок в Америке, судьи могли бы счесть и иначе. А все дело в том, что Руис на самом деле очень неплохой боксер, хотя и невообразимо скучный. Однако теперь Джонни получил еще один шанс завоевать нашу любовь. Для этого ему надо 30 августа в Берлине, где состоится его встреча с Валуевым, быть не таким занудно настойчивым, как в прошлый раз. А Николай Валуев, сильно прибавившись с тех пор в технике под руководством тренера Александра Зимина, ему в этом поможет. Руис может завоевать даже ускользавшее от него в течение всей карьеры звание зрелищного бойца. Для этого ему надо только красиво лечь. Джон уис все тот же и думаю останется таким же лет до 100, до которых он вне всяких сомнений доживет.